Глава вторая. О пользе негативных эмоций. Уже написано много книг о пользе позитивных эмоций, радости, драйва, уверенности в себе, решимости. Здесь всё очевидно. Положительные эмоции дают нам энергию, здоровье, физический и психический тонус. Но оказывается, что и негативные эмоции в определённых дозах дают нам позитивный эффект. Начнём с тревоги. Вроде бы негативная эмоция, но в некоторых случаях определённый уровень тревоги может давать положительный эффект. Именно в состоянии тревоги некоторые люди работают лучше, чем в спокойном состоянии. Вспомните себя перед экзаменами. Учёные установили: эмоции существенно влияли на память людей с высоким уровнем тревоги. В частности, нейтральная информация приобретала эмоциональную окраску, связанную с ситуацией из воспоминания. Другое исследование, проведённое в Монреальском университете, показало, что тревога полезна для школьников. Тревожные ученики заканчивали среднюю школу вовремя чаще, чем их сверстники с низким уровнем тревоги. Определённый уровень беспокойства крайне важен для выживания. Существуют исследования долголетия в США. Дети поколения "Не беспокойся, будь счастлив" (Don't worry, be happy) умирали раньше, потому что они недостаточно серьёзно относились к своему здоровью. Никола Гецани в своей книге "Логика тревоги" пишет, что нормальная тревога есть ещё патологическая тревога. Является интегральной функцией нашей психики. защищающей нас от опасности, непредсказуемости внешнего мира. Интегральная функция, состоящая из эмпатии, рефлексии, критического мышления и прогнозирования, выполняет важную социобиологическую роль в эволюции человека. Негативная визуализация важна не менее позитивной. Сосредоточившись на негативе, можно предотвратить беду или решить проблему. Об этом пишет в своей книге Конец эпохи Self Help Свен Бринкман. Спортивная злость. Согласно словарю Ожогова, злость это не только раздражённо-агрессивное чувство, но и активное стремление действовать, бороться, боевое настроение, драйв. Кто не знает феномен спортивной злости на соревнованиях? Некоторым людям, чтобы добиться успеха, нужно испытывать переживания, напряжение, раздражение, злобы. Весь вопрос в какой дозировке и в каких ситуациях. Участники моих тренингов рассказывали, что именно переживания, раздражение, злобы главным образом на самого себя помогали им выиграть спортивные соревнования, отстаивать свои интересы на переговорах. запускать новые проекты и доводить до конца сложные проекты. Нередко спортсмены преднамеренно вызывают у себя эмоцию злости на соревнованиях, на соперника, с которым вне соревнований они могут дружить. А в некоторых случаях спортивная злость помогает мобилизации спортсмена, делает его более активным, заряжённым на цель. Как правило, в данном случае спортсмен злится не на внешний мир и не на соперников, а на себя, когда обращается к себе. "Соберись, тряпка, вперёд, надо прорвёмся. Ты что, раскис? Это я слабак". Спортивная злость это мощный ресурс для достижения цели. Освоив навык конструктивной злобы, вы сможете побороть прокрастинацию, лень, вредные привычки. Конструктивная злоба, а точнее, энергия мобилизации, позволит вам в экстремальной ситуации собрать волю в кулак, набраться терпения, приложить все возможные усилия и решительно вырвать у судьбы победу. Что ещё вам может помочь, работая в режиме конструктивной злобы? Первая техника суперактивация. Вдымаетесь, приседаете или наносите удары по воздуху или мешку, и одновременно вслух максимально уверенно произносите с рывком фразы поддержки. Я это сделаю. Я смогу. Я уверен в себе. Я победитель. Я сила. Накачивать нужно себя, пока не почувствуете силу, уверенность, боевой настрой. Вторая техника. Я герой. Вам нужно видеть и ощущать, как вы преодолеваете препятствия и добиваетесь своей цели. Третья техника я киборг. Представлять себя киборгом, запрограммированным на достижение цели. Вы видите на экране внутреннего компьютера вашу цель в крестике мишени. Надпись: ноль эмоций. Энергия, сила, решимость 200%. Как использовать зависть во благо? Сама по себе зависть это психологический механизм, заставляющий нас что-то делать, к чему-то стремиться. Важно понять, что эмоции зависти это ваш очередной энергетический ресурс, который вы используете для достижения своих целей. Но направленность этого чувства может быть разной. Поэтому бытуют такие понятия, как чёрная зависть и белая зависть. Чёрной зависти — просто негативные эмоции. Позитивного посыла активного действия нет. Она негативна, не физиологична, не рациональна. Она сжигает вас изнутри. Но она существует, и с ней нужно работать. Белая зависть позитивна. Она как сгусток энергии, толчок. Добейся и ты того, что есть у других. Ты что-то упустил в своей жизни. Почему бы и тебе не наверстать? Действуй, работай, добийся результата. Польза от депрессий. Двойственная природа депрессии характеризуется и положительными моментами, и отрицательными. К разряду положительных можно отнести три существенных обстоятельства. Депрессия делает человека более сенситивным, чувствительным, утончённым, эмпатичным, интеллигентным. В обычном состоянии многие люди толстокожи. Они способны мимоходом задеть чувства окружающих нелепой шуткой или грубой выходкой. В депрессии человек оттаргает такой стиль собственного поведения, нелепой, грубой. В состоянии гипомании, то есть повышенной активности, бодрого настроения, он мог отмахнуться от чужих проблем, сказав, что всё решаемо, не стоит делать из мухи слона. А иногда я попросту по русской привычке предложить выпить и махнуть на все проблемы рукой. Мол, как-нибудь всё утрясётся. В депрессивном состоянии человек становится созвучным другим людям. Их проблемы становятся для него более значимыми. Он всё чаще говорит: "Да, я понимаю тебя. Я сопереживаю тебе. Я сам испытал нечто подобное". Контакт с людьми становится более тесным, что даёт возможность не чувствовать себя одиноким странником в этой жизни. В состоянии депрессии человек начинает анализировать и пересматривать свои ценностные ориентации. Он задаёт себе вопрос: ради чего он живёт? Как правило, он анализирует своё прошлое и настоящее. Что сделал полезного? Какие шансы упустил и почему? Часто в депрессивном состоянии люди начинают читать философские труды, лирику, классику, то, на что прежде не находилось времени. Сделанные в этот период внутренние открытия и пересмотр жизненных ценностей существенно влияют на их дальнейшую жизнь. Творческие личности в состоянии депрессии сублимируют свои переживания в произведения искусства и литературы. Именно в таком расположении духа многие поэты, писатели, композиторы, художники создавали лучшие свои произведения, самые глубокие и яркие. Вспомним картины Пикассо, голубой период, картины Ван Гога или полонез Агинского. душевная боль, серьёзные размышления о смысле жизни требовали выхода и в конечном итоге сублимировались в творчество. Впрочем, это не только прерогатива профессионалов. Пример тому страдающие влюблённые, неизменно пишущие стихи. Какая польза от эмоции страха? Страх испытывают все психически здоровые люди. Ведь они способны думать о будущем и имеют доступ к большому количеству информации, которая содержится в их банке опыта. Страх признак вашего психического здоровья и хорошего интеллекта, способности прогнозировать ситуацию, видеть будущие препятствия и опасности и готовить себя к ним. Это защитная реакция на происходящее в окружающем мире, которая служит нашему выживанию. Не боятся только дети, дебилы, шизофреники и психопаты. Все те, кто не в состоянии просчитать последствия своих поступков. Но бывает и так, что мы боимся того, чего не боятся другие люди. Для того, чтобы вести себя эффективней, нам всю жизнь приходится преодолевать разные страхи, а значит, испытывать стресс. И поэтому нам нужны приёмы управления данной эмоцией. У всех нас есть и мощное оружие против страха наши ценности, смыслы, убеждения. Боец и парашютист, и спикер перед тысячей слушателей, и солдат на войне, и спасатель во время стихийного бедствия но все они сознательно преодолевают страх ради поставленных целей. Именно способностью по своей воле справляться со страхом храбрец и отличается от труса. этому и надо учиться. Страх даёт нам колоссальное количество энергии. Не стоит бояться страха как такового, его надо использовать. Природа подарила человеку мощную защиту против любой неприятности. В экстремальной ситуации резко поднимается наша энергетика за счёт выброса в кровь стресс-гормонов и автоматической настройки организма на активные действия. что позволяет осторожно и осознанно справиться с опасностью. Страх полезная эмоция, которая нас мобилизует. Увы, в детстве никто нас не научил, как обращать его себе на пользу, но ещё не поздно. Давно известно, что люди, которых отличает повышенная тревожность, часто многого добиваются в жизни. Они чуть лучше знакомы со страхом, чем их более беззаботные собратья. И по неволе постоянно использует этот активный природный мотиватор. Но страх заставляет нас стать более внимательными к ситуации, задуматься о возможных опасностях, решить, как максимально снизить риски, чтобы добиться результатов. Помните, именно тревога и страх становятся нашими учителями и союзниками. Страх заставляет нас острее воспринимать ситуации, действовать активнее. Резюме. Таким образом, есть и позитив в переживании негативных эмоций. Здесь важно учитывать три фактора. Первый. Состояние уныния самая вредная эмоция. Поэтому уныние должно быть не более 2 баллов по шкале 10 баллов, если вы активно работаете. Второй. Оптимальное состояние тревоги 2-4 балла. Третий. Состояние раздражения, злобы, 3-5 балла. Важно, чтобы эмоции работали на вас, а не вы понапрасну тратили энергию на переживание эмоций.